Глава 37. С последними вкладами на банковском счету компании Патриотическая память образовалась положительная сальдо в 176 тысяч франков. Альберт быстренько посчитал – надо играть тонко и не производить слишком большого оттока средств. Однако оборот в этом банке был таков, что нередко за день он составлял 7-8 миллионов, а движение кассовой наличности, пополняемое впечатляющим числом парижских магазинов и универмагов, ежедневно доходило до 400-500 тысяч франков, а иногда и больше. С конца июня Альберт был сам не свой. По утрам, борясь с приступами тошноты, и уже измотанный, как после атаки вражеских позиций, он отправлялся на работу в состоянии близком к внутреннему взрыву. Его бы ничуть не удивило, если бы за ночь на улице, прямо перед учреждением представителями правосудия был установлен эшафот, чтобы казнить его без суда и следствия на гильотине в присутствии всех служащих во главе с господином Перекуром. Весь рабочий день он ходил как в тумане, голоса доносились до него с большим запозданием. А когда с ним разговаривали, словам приходилось пробиваться сквозь стену страха. Альбер смотрел на вас так, будто вы окатили его из пожарного шланга. Его первыми словами были «А что?» И с этим до того все свыклись, что уже никто не обращал на это внимания. В утренние часы он вносил насчет общества патриотическая память, поступившая накануне взносы и склокочущего пара, заполнившего его мозг пытался извлечь сумму, которую снимет наличными. Потом, когда в полдень во всех кассах служащие банка начинали замещать друг друга в связи с обеденным перерывом, он при каждом переходе от окошечка к окошечку непременно производил дебетование, расписываясь дрожащей рукой за «Жуля де Примона», как будто клиент лично являлся в банк в обеденный час. По мере снятия денег со счета он засовывал купюры себе в портфель, который разбухал, и после обеда становился в четыре раза пузатее, чем поутру. Уже дважды, направляясь в конце рабочего дня к вращающейся двери, слыша, что его окликает кто-то из коллег, или заметив, что на него с подозрением смотрит какой-то клиент, он обмочился. Пришлось брать такси, чтобы вернуться домой. В другие дни, прежде чем уйти, Он осматривал улицу, чтобы убедиться, что днем перед станцией метро не воздвигли шафот, которого утром не было. Хм, всякое бывает. Этим вечером в портфеле, в какие служащие часто носят свои обеды, Альбер нес 99 тысяч франков крупными купюрами. Почему не 100 тысяч? Скажете, дело в суеверии? А вот и нет. Дело вкуса. А Речь шла об эстетике, пусть и бухгалтерской, но тем не менее эстетике. Ибо с приходом этой суммы патриотическая память могла гордиться тем, что умыкнула миллион сто тысяч франков. Альберу приятно было смотреть на эту череду единиц. Установленный Эдуаром минимум был превзойден, и намного. А лично для Альбера это был день победы. Была суббота, 10 июля. Он попросил свое начальство предоставить ему оплачиваемый отпуск на 4 дня по случаю национального праздника. А так как в час открытия банка 15 июля он, если все сложится нормально, будет находиться на борту судна, направляющегося в Триполе, то сегодня его последний день работы в банке. Как в день перемирия в 1918 году он был ошеломлен тем, что выйдет живым из этой авантюры. Другой бы на его месте счел, что он бессмертен. Но Альбер никогда и представить себе не мог, что выживет во второй раз. Он еще не очень-то верил в то, что давно приближавшийся момент отплытия в колонии действительно наступит. «До следующей недели, господин майор». «А что?» э, «Да, добрый вечер». Раз уж он еще жив, а отметка в миллион достигнута и даже превышена, Альбер подумал о том, что неразумнее ли поменять билеты на поезд и пароход с тем, чтобы ускорить отъезд. Но как раз на этот счет сомнения одолевали его больше, чем по всем остальным вопросам. «Уехать? Да, как можно скорее. Прямо хоть сейчас, если бы это было возможно. А как же Полина?» Он сто раз собирался с ней поговорить, но всякий раз передумывал. Полина просто чудесная, отластная снаружи, бархатная внутри и такая умная. Но она относится к тем девушкам из народа, из которых вырастают обывательницы. Свадьба в белом платье, квартира, дети. Трое, а то и четверо. Вот предел их стремлений. Если бы все зависело только от него, на какое чудесное, спокойное существование с Полиной и детьми, почему бы и не четверо, Альберт бы согласился, он бы даже хотел продолжать работать в банке. Однако сейчас, когда он стал профессиональным мошенником, а вскоре, если на то будет воля Божья, станет мошенником международного уровня, такая перспектива с Полиной женитьбы, детьми, квартирой и карьерой в банке рассеивалась. Оставалось одно единственное решение все и рассказать, уговорить её уехать вместе с ним через три дня с миллионом франков крупными купюрами в чемодане, с приятелем, у которого лицо похоже на расколотый пополам арбуз, и с французской полицией, идущей за ними по пятам. Прямо скажем, это невозможно. Значит, уехать одному. Просить совета у Эдуара? все равно, что говорить со стеной. В конечном счете, хотя Альбер очень любил Эдуара, по всякого рода противоречивым причинам, Он считал его порядочным эгоистом. Альбер навещал его через день, когда не занимался сокрытием средств и не встречался с Полиной. Поскольку квартира в тупике Пер сейчас пустовала, Альбер счел неблагоразумным хранить там состояние, от которого зависело их будущее. Он искал решение. Он мог бы снять сейф в каком-нибудь банке, но не испытывал доверия к банкам и предпочел камеру хранения на вокзале Сен-Лазар. Каждый вечер он доставал свой чемодан, заходил в туалет вокзального буфета, чтобы сложить дневную выручку, а затем отдавал чемодан приемщику. Альбер выдавал себя закомивая Жора. «Рекламируя эластичные пояса и корсеты», — заявил он, — «ничего другого ему не пришло в голову». Слушащие вокзала заговорщически посматривали на него, а он отвечал им скромным кивком, что, разумеется, еще больше упрочивало его репутацию. На случай, если придется быстренько улепетывать, Альберт сдал в камеру хранения также огромную шляпную коробку, где лежало вставленное в рамку стекло. Он так и не заменил нарисованная Эдуаром голова лошади. А поверх нее завернутая в папиросную бумагу конская маска. Он знал, что если придется бежать, он скорее бросит чемодан с деньгами, чем эту коробку. После камеры хранения и перед тем, как отправиться к парине, Альберт заходил в лютецию что стоило ему изрядных мук, пройти незамеченным через роскошный парижский отель. «Не беспокойся», — написал ему как-то Эдуард, — «чем больше лезешь на глаза, тем меньше тебя замечают. Возьми Жуля де Примона. Его никто никогда не видел, но, тем не менее, все ему доверяют». Он рассмеялся, выдав такое ржание, от которого волосы на голове вставали дыбом. Альберт сначала отсчитывал недели, потом дни. Но теперь... Когда Эдуард под полувымышленной фамилией ла предавался своим чудачествам в полос отеля, он отсчитывал часы и даже минуты, которые отделяли его от момента отъезда, назначенного на 14 июля. Поезд отправлялся из Парижа в Марсель в 13 часов, что позволяло успеть сесть на следующий день на идущий до Триполя теплоход «Д'Артаньян», принадлежавший компании морских перевозок. Три билета — Сегодня вечером последние минуты в чреве банка были так же трудны, как роды. Каждый шаг давался Альберу с трудом, но, наконец, он вышел на улицу. Неужели в самом деле можно в это поверить? Погода прекрасная, портфель тяжелый. Справа никакого шафота, слева никакой роты жандармов. Только маленький невзрачный силуэт на противоположной стороне улицы. Луиза. Увиденное было для него потрясением. Немного схожим с тем, что вы испытываете, столкнувшись на улице с торговцем, которого вы видели только за прилавком. Вы его узнали, но чувствуете, что это не в порядке вещей. Здесь что-то не так. Луиза никогда прежде не приходила за ним в банк. Поспешно переходя улицу, он спрашивал себя, каким образом она узнала адрес банка. Однако она только тем и занимается, что слушает. Должно быть, ей довольно много известно об их делах. Эдуард. — сказала она. — Надо сейчас же ехать к нему. — Что с Эдуаром? В чем дело? Однако Луиза не ответила. Она уже подняла руку и остановила такси. — Отель Летеция. В машине Альбер поставил портфель на пол между ног. Луиза смотрела прямо перед собой, словно это она вела машину. К счастью для Альбера, у Полины вечером дежурство закончится поздно. А так как завтра ей надо заступать с раннего утра, то спать она будет там. Для прислуги это значило «не дома». «Но все-таки», — спросил Альбер, немного помолчав, — «что там с Эдуаром?» Он перехватил взгляд таксиста в зеркале заднего вида и спешно исправился. «Что там с Женом? Лицо Луизы было скрыто вуалью, как у скорбящей матери или жены. Она повернулась к нему и развела руками. Глаза ее были мокрыми от слез. «Кажется, он умер». Альбер и Луиза пересекли вести лютеции, нормальным, как им казалось, шагом. Но не тут-то было. Лифтер сделал вид, что не замечает их нервозности, но он был юн, но уже вполне профессионален. Эдуард лежал на полу, прислонившись спиной к кровати и вытянув ноги. Очень плохо, но все же жив. Луиза действовала с обычным хладнокровием. В номере воняло блевотиной, она распахнула одно за другим все окна, все полотенца, которые нашла в ванной и использовала как половые тряпки. Альбер опустился на колени и наклонился к другу. — Что, старик, плохо тебе? Эдуард качал головой, судорожно открывая и закрывая глаза. Маски на нем не было. еще провал на его лице исходил такой сильный и гнилостный запах, что Альбер невольно отпрянул. Он сделал глубокий вдох, затем подхватил товарища под мышки и сумел уложить его на кровать. Когда у человека нет ни рта, ни челюсти, ничего, кроме дыры и верхних зубов, Вряд ли вам удастся похлопать его по щекам. Альбер заставил Эдуара открыть глаза. «Ты меня слышишь?» — повторял он раз за разом. «Скажи, ты меня слышишь?» А так как утклика не было, то он перешел к более действенным мерам. Он встал, прошел в ванну и налил полный стакан воды. Повернувшись, чтобы пройти в комнату, он внезапно испытал такое потрясение, что выронил стакан. Ему стало плохо. Он осел на пол. На створке двери... Висело словно халат на крючке маска. Человеческое лицо. Лицо Эдуара Перекура. Настоящего Эдуара. Отличного, создающего его таким, каким он когда-то был. Не хватало только глаз. Альбер потерял представление о том, где находится. Он был в траншее, в нескольких шагах от деревянных ступенек, в полной готовности к атаке. И все остальные были рядом. Кто впереди, кто позади его натянутые, как тетива, готовная ринуться к высоте 113. Он там лейтенант Прадель, в бинокль наблюдает за вражескими позициями. Перед ним Бери, а перед Бери тот парень, с которым Альбер никогда тесно не общался. Перекурова фамилия. Поворачивается и улыбается ему. Такая светлая у него улыбка. Альберу кажется, что он похож на мальчишку, задумавшего какой то проказ. Он даже не успевает ответить ему улыбкой. Перекур уже отворачивается. И вот перед ним то самое лицо, только без улыбки. Альберт так и сидел, парализованный. Он больше никогда не видел этого лица, разве что во сне. И вот она перед ним, выступающее из двери, словно Эдуар, подобно призраку, вот-вот предстанет целиком. Перед глазами пронеслась череда картин. Два солдата, убитые выстрелом в спину. Атака высоты 113 с лейтенант Продель, силой, врубающей ему по плечу, Воронка от артиллерийского снаряда, лавина земли, засыпавшая его. Альбер закричал. В дверях показалась испуганная Луиза. Она с трудом поднялся, пустил воду, сполоснул лицо, снова наполнил стакан и, не взглянув больше на маску Эдуара, вернулся в комнату и вылил за раз все содержимое стакана в горло своему товарищу, который тотчас пристал на локтях и начал кашлять, как проклятый, подобно тому, как когда ты, сам Альбер, должен быть, кашлял, возвращаясь к жизни». Альбер наклонил его вперед на случай, если рвота возобновится, но нет, приступ кашля продолжался еще долго, а потом прекратился. Эдуард пришел в себя, но, судя по синякам под глазами и безвольному обмякшему телу, он был обессилен и снова погрузился в полубессознательное состояние. Альбер прислушался к его дыханию и решил, что оно нормальное. Не обращая внимания на присутствие Луиса, он раздел своего товарища и укрыл его простыней. Кровать была такой широкой, что он смог сесть на подушку рядом с Эдуаром с одной стороны кровати, а Луиза с другой. Так они оба сидели, придерживая его. Каждый из них держал руку Эдуара, который в забытии издавал горловые тревожащие звуки. С того места, где они находились, Луизе и Альберу был виден стоящий посреди комнаты большой круглый стол и на нем длинный узкий шприц. Разрезанный пополам лимон, лист бумаги с остатками коричневого, похожего на землю, порошка и кремниевая зажигалка, изогнутый и узловатый фитиль, который походил на запятую. Резиновый жгут на полу стола. Погруженные в свои мысли, они по-прежнему молчали. Альбер не очень-то разбирался в этом, но порошок был очень похож на тот, который ему предложили в свое время, когда он искал морфин. Это был следующий этап. Героин. Чтобы его достать, Эдуару даже не понадобился посредник. Странно, но Альберу пришел на ум вопрос. Тогда зачем нужен я? Как будто он сожалел о том, что ему не пришлось заниматься еще этим. С каких пор Эдуар колет себе героин? альберт был в таком же положении, как близорукие родители, которые не заметили, что происходит, и вдруг оказываются перед свершившимся фактом. Да уже поздно. За три дня до отъезда а, впрочем, за три дня или после, чтобы это изменило. «Вы уезжаете?» Луиза со своим детским умом думала о том же. Свой вопрос она задала задумчиво и отстраненно. Альбер ответил молчанием, означавшим «да». «Когда?» — все еще не глядя на него, спросила она. Альбер не ответил, и это означало «скоро». Тут Луиза повернулась к Эдуару и сделала то же, что и в первый день их знакомства — Вытянутым указательным пальцем она задумчиво провела по краю разверстой раны, по вздувшейся пламенеющей плоти, подобной обнаженной слизистой оболочке. Затем встала, пошла накинуть пальто, вернулась к кровати на этот раз с той стороны, где сидел Альбер, наклонилась и поцеловала его в щеку долгим поцелуем. — Ты придешь попрощаться со мной? — кивком Альбер ответил. — Да, конечно. Это означало «нет». Луиза знаком показала, что все понимает. Она снова поцеловала его и покинула номер. Как ему показалось, с ее уходом возникла воздушная яма, которую, говорят, ощущаешь при полете на аэроплане.